Глава 3. Ситуация казалась абсурдной. Я сидел в кабинете борделя и крутил в руках кристалл связи. Даже не могу припомнить, когда в последний раз находился в таком-то пике. Наверное, тогда, когда мы его единственного друга собирал судить проклятия, а я не мог найти решение проблемы. Но тогда ситуация всё же была под контролем, а сейчас я не мог просто взять и сделать вид, что так и было. А хотелось Поэтому и думал, кому позвонить. Кандидатов было два. Мизер, конечно, но я хотя бы знал, что смогу добиться от них совета. Вот только которого выбрать? У кого больше опыта в воспитании детей, которые неожиданно сваливаются на голову? Я решил и произнёс: "Дэн, Скайден". Кристалл засветился, мигнул раз пять. Я уже думал, что старик давно спит, но внезапно послышался ответ. Голден, тебе не говорили, что ночами нужно спать, а не вести беседы. Я тоже рад тебя слышать, Ден, ответил Скайдену. Как жизнь? Не скучаешь по пенсии? Никогда мне скучать, отозвался Ден. Работ хватает. Ты сам-то как поживаешь? Куда пропал? Тож хватает работы. Слушай, Ден, не уделишь ли мне пару часов своего времени? Сейчас или терпит до завтра. Как скажешь. Тогда давай сейчас. Вот Лис, знает, что просто так беспокоить не стану. Хорошо, заедешь или мне приехать? Приезжай ты. Стар, я уже срываться посреди ночи и захватить что-нибудь пожевать, раз уж предполагается поздний ужин. Ясно, быстро уехать от Скайдена не получится. Но мне надо было с кем-то обсудить крен, который вдруг дал жизнь. Так почему не с ним? Конечно, Денс Скайден годился мне в отцы. Но после истории с проклятием, которое чуть не забрало жизнь его сына, мы как-то сдружились и даже иногда сотрудничали, учитывая, что Дэн вернулся в отдел Сыска. Правда, в последний раз виделись достаточно давно, наверное, около месяца назад. Я заехал в ближайший ресторанчик, захватил бутылку вина, пару порций фирменного жаркого и помчал к Скайдону. Дэн остался верен себе. На фоне величественных особняков богатого района его домик казался бедным родственником, зато сам выбирал и не позволял сыну и невестке вмешиваться в ремонт. Во дворе звонким лаем залилась спочонка, затем узнал меня и угомонилась. Я оставил мобиль у ворот, а сам прошел к двери. Дэн ждал, потому что открыл раньше, чем я дошел до двери, и забрал пакет с едой. «И вел все-таки!» – привычно бурчал по пути в гостиную – А я уже начал думать, что какой-нибудь особый своротливый парень добрался до твоей головы. Дэн был не так далёк от истины. "Скажи, что же?" я махнул рукой. "Я живуч как таракан. Не сомневайся, раз дожил до своих лет, садись, будем ужинать". Ужинать-то кожинать. Днём я перекусил в городе, а вечером закрутился с делами. Но ритм был привычный, а Дэн предпочитал во всём придерживаться порядка, поэтому накрыл на стол. У него были свои ритуалы. Сначала немного вина, потом еда и только потом разговоры. Наконец, первые два пункта остались позади. Я сидел, медленно потягивая вино, и смотрел на причудливые игры огня в камине. «Рассказывай», – потребовал Скайден. Я уже, если честно, сомневался, что стоило это делать. Ну, а Дэна теперь не отвертеться. Вчера вечером в мою квартиру заявился мальчишка, который утверждает, что он мой сын. Вот же, вся информация вместилась в одно предложение. А у тебя есть сын? Брови Скайдена поползли вверх. Скажем так, его заявление не лишено оснований. У меня был роман с его матерью, и когда мы расставались, госпожа Разали Найден была беременна. Сроки сходятся, и у меня нет причин ему не верить. Тогда в чём проблема? Скайден, ты издеваешься? Я прищурился, но старик говорил серьёзно. Смотри на меня. И представь, рядом с ребёнком. Не находишь, что картина глупа до да невозможности? Почему? Ты, конечно, бываешь редкой скотиной Колдон, но чем это мешает стать нормальным отцом? Не говорю хорошим, говорю нормальным. Чем мешает? Да всем ден. Моя жизнь всё время висит на волоске. Подписать ему тот же приговор. Я тебе давно говорил, завязывай. Хватит уже. Пора поставить точку. Можно подумать, это так просто. сердце снова пошёл дождь. Глуп был сюда ехать и пытаться навесить на кого-то свои проблемы. И у Дэнна, и у Эба один ответ: хватит глупить. Бросай всё. Если бы можно было это сделать так просто, я бы, может, и решился. Да я и так почти решился. Перевёл часть средств на левые счета, сделал документы, но что-то держало. Наверное, на самом деле меня устраивала такая жизнь. Другой я не знал и не хотел знать. А где его мать? Дэн понял, что разговор о моей импультовой жизни поддерживать не станно. Тома, Алекс говорит, у неё третий муж, из-за которого он и сбежал. Я предлагал ему дать денег на обратную дорогу, но мальчишка упирается. Откупиться хочешь? С чего бы? Обернулся к Дэнну. Нет, дело не в этом. Тогда в чём? Ну, вернёшь ты его домой. Он снова сбежит. А что будет дальше? Ты сам можешь рассказать лучше, чем кто-то другой. Он ведь повторит твою судьбу шаг за шагом. Разве не видишь? Об этом я не думал. Запретил себе думать. Но память услужливо подсовывала давно похороненные воспоминания. Я предпочел забыть, как жил до переезда в столицу и искрометного взлета к вершинам преступного мира. По семь лет моей жизни просто вычеркнул из памяти. «Дай ему шанс избежать тех же ошибок», — настаивал Дэн. «Тебе самому станет проще, Ральф. Для кого ты живешь?» «Для себя? Вот и мечешься, пытаясь как-то разнообразить жизнь». «Уже не пытаюсь. Да, потому что ума прибавилось. Так вот, включи его сейчас, а не беги от проблемы». «Как же качественно Скайден умел выносить мозги? Я уже успел забыть. Ему надо было идти не в сыщике, а в проповеднике. То-то был бы спрос». «Допустим, я его оставлю». Я рассуждал слух. «Меня дома не бывает. По ночам я работаю». А с Алексом что делать? Там столько ловушек, он уже в одну попался. Проще простого. Найми кого-нибудь, кто за ним присмотрит. Не делай из всего проблему, Колден. Ответь самому себе. Хочешь ли ты, чтобы Алекс исчез из твоей жизни? Да. Не пожалеешь? Нет. Слушай, Дэн, наш разговор начинает напоминать допрос. Пойду я. Зря я приехал. Есть ситуации, в которых никто не советчик. Тем более этот старый лис, который может любого уговорить, расспросить, а потом запереть в зарешётку. Нет уж, буду решать сам. Подумаешь, ребёнок. Что я с ребёнком не справлюсь? Я уже почти дошёл до двери, когда меня остановил голос Кэдена. Позволь мне на прощание лишь напомнить тебе твои же слова. Ты всё равно один, и вряд ли это изменится. Так оставь его. Сложно, что ли? Зато один больше не будешь никогда. Мне было 15. Я был идиотом. Я обернулся. «Прошло двадцать лет, а идиотом ты и остался», — усмехнулся Дэн. «Если что, я на связи». «На связи он. Дернул же обратиться к старикану». «Но Дэн прав. Не стоит делать из всего проблему. Мальчишка — это всего лишь мальчишка. Ему не два и не три, а уже тринадцать. Найму кого-нибудь, чтобы присматривал за ним, пока меня нет. Может, отдельный дом сниму, чтобы он никуда не влез, и о нем не прознали те, кому не надо». Решаемо, решаемо. А послать мир в бездну я всегда успею. Ускорил шаг. Надо бы вернуться на работу, но дом я покинул около 4, а сейчас стрелки близились к полуночи. Наведать, что ли, убедиться, что дом стоит на месте. Не успел. Позвонил Пит. Назрело без новопросов, которые требовали немедленного решения, и пришлось ехать в бордель. Там я застрял до самого утра, а утром чувствовал себя так, что с удовольствием пристрелил бы кого-нибудь. Как добирался домой, не помнил сам, потому что всю дорогу успевал переругиваться то с Питом, то с другими управляющими. Мрак. За всей этой кутерьмой даже про предупреждение волка забыл. А ведь собирался принять меры. Значит, пока меры остаются прежними. Не высовываться, держать защиту, использовать амулеты. Пока не пойму, кто хочет сжить меня со святой. В доме царила тишина. Такая, что я даже подумала, будто мальчишка сбежал. Не тут-то было. Судьба не готова была доставить мне такого счастья. Пропажа нашлась в спальне. Мирно себе спала, хоть за окном уже вовсю светило солнце. Ладно, выпью чаю и тоже лягу. В кабинете и в гостиной есть диваны. Шагнул на кухню, и мое миролюбие полетел к чертям, потому что там царил кавардак. Такой, что захотел бы найти свою голову и не нашел бы. Учитывая моё отношение к порядку, ярость подняла голову и предложила покончить с этим раз и навсегда. Я медленно развернулся, вовремя чтобы столкнуться с Алексом нос к носу. "Это что?" спросил спокойно, но почему-то от моего спокойного тона мальчишка сделал шаг назад. "Это что такое, я тебя спрашиваю? Я уберу", пробормотал он. "Поздно было, не успел". "Поздно было? Ты что здесь творил вообще?" готовил. У тебя же из еды ничего нет, потому что я не ем дома. Нет, Дэн, я не собираюсь менять свою жизнь, по крайней мере, не сейчас и не таким способом. Извини. Алекс поднырнул под мою руку и скрылся на просторах кухни, пытаясь расставить по местам всё, что вчера перелопатил в поисках съесного. Если хоть одна склянка будет не на месте, дверь там, указал я и пошёл в спальню. Спать. Пока все живы и здоровы, а этот мир стоит там, где ему положено находиться, и если кто-то надумает меня разбудить, клянусь, я снесу ему голову. Уже в полусонном состоянии проверил защиту на окнах и двери в комнату, наличие пушки под подушкой и закрыл глаза, проваливаясь в крепкий сон.